Глава 3. В Оксфорде наступила осень. Люди кашляли, стоя в очередях за пирожками и сладостями. Туман с реки просачивался в кинотеатры, минуя контролеров, проверявших, чтобы у всех зрителей были противогазы. Изредка на пустынных улицах попадались спешащие по делам студенты-выпускники. Дел у них было много, а до призыва в армию оставались считанные дни. Какое раздолье для аферистов, думала Элизабет Кросс, а вот для девушки шансов найти мужа почти нет. Прежнего оксфордского товара теперь нет и в помине. Остались только дешевые сигареты, и риски и помидоры. Еще весной она считала Сент-Амброс несерьезной затеей, но теперь, когда деньги потекли рекой, поняла, что это не шутка. Несколько недель Элизабет мучили угрызение совести, пока она не осознала, что для военного времени это дельце вполне невинное. Они не урезали рацион питания, как Министерство продовольствия, не подрывали доверие, как Министерство информации. Ее дядя в полном объеме платил подоходный налог, и они даже помогали некоторым людям овладевать новыми знаниями. Но все это никак не помогало девушке в поисках мужа. Досмотрев фильм, она задумчиво вышла из кинотеатра со стопкой контрольных работ, которые ей следовало проверить. Только у одного студента она отмечала достаточно высокие интеллектуальные способности. У сына лорда-драйвера. Контрольные работы пересылались через лондонский адрес отца, откуда-то из Англии. Ей приходилось заглядывать в учебники истории, а ее дяде вспоминать под забытую латынь. Вернувшись домой, она сразу почувствовала неладное. Мистер Прискит сидел на краешке стула, а дядя приканчивал открытую накануне бутылку пива. Когда что-то шло не так, он никогда не откупоривал новую бутылку. Считал, что хорошая выпивка — «Должна быть только в радость!» Они молча подняли глаза на Элизабет. В молчании мистера Прискита чувствовалась тревога, а дядя погрузился в глубокое раздумье. «Да, определенно что-то случилось. Разумеется, не связанное с университетом. Об этом они уже давно забыли. Как и предполагал мистер Фенник», После письма адвоката и разговора на повышенных тонах университетское начальство оставило попытки монополизировать образование. Добрый вечер, поздоровалась Элизабет. Мистер Прискит посмотрел на мистера Фенника, и мистер Фенник нахмурился. У мистера Прискита закончились порошки? Мистер Прискит поморщился. Я вот что подумала, продолжала Элизабет. Раз уж у нас идет третий семестр учебного года, хотелось бы получить прибавку к жалованию. Мистер Прискит шумно выдохнул, не отрывая глаз от мистера Фенника. На три фунта в неделю.